Глава 19. Ева посидела ещё немного, отдохнула, даже позволила медикам промыть и перевязать свою рану, а вот на синяки, коех, оказалось, не мало внимания не обращала, сами заживут. Ей очень хотелось уединиться, тишины и свежего воздуха, поэтому они с Рорком вышли на улицу. Баррикады передвинули ближе, теперь огорожен был только дом. Репортёры и зеваки, что в общем одно и то же, наседали на ограждение. Её проигнорировала градом посыпавшиеся вопросы, отвернулась от камер. Казалось бы, у людей поважнее дела есть. Для большинства это громкое событие. Они не каждый день с убийством сталкиваются. Радоваться должны. Ей очень хотелось со злостью что-нибудь пнуть, например, самой себе пинок под зад отвести. "Я плакала. В что? Как? Когда?" удивился Рорк. "Ничего такого не припомню. Я там был. Ты вот здесь не был?" Ева постучала себя пальцем по виску, никак не могла отделаться от мысли, что дочь Маки ещё ребёнок. Всех предупредила, чтобы возраст в расчёт не брали, а сама она стреляла в тебя Пибоди, могла вас серьёзно ранить, несколько гранат взорвала. А всё из-за того, что я не смогла заставить себя действовать быстрее и жёстче. Прослушаешь запись с места задержания, убедишься, что говоришь сейчас полную чушь. Быстрее и жёстче, повторила Ева. даже когда мы с ней остались один на один, я я себя все время немного сдерживала. Если это правда, вообще-то рискну не согласиться. Из вас двоих только ты серьезно ранена. Рорку хотелось схватить и покрыть поцелуем ее ту раненную руку, каждый синяк на лице у жены, но он понимал, достоинство не позволило бы ей принять такое утешение. Вы с ней совсем не похожи, Ева. Никогда не были и не будете похожи. Я уже поняла, произнесла она со вздохом, из рта вырвалось облачко пара, тут же растаявшее в морозном воздухе. Раньше сомневалась, но теперь твёрдо уверена, и когда мы с ней на допросе встретимся, сдерживаться больше не буду. Я залюбовалась диким блеском прекрасных голубых глаз мужа. Сложно было поверить, что всего несколько часов назад они, уставшие, нервные и измотанные, бурно перепирались друг с другом прямо на глазах у Самерсета. Казалось, с тех пор годы прошли. Поиде же домой, сказала она. И ложись спать. Рорк залез рукой в карман её пальто, вытащил шапку со снежинками, натянул ей на голову. Я же говорил, только вместе с тобой забыла. Ну, тогда съезди купи пару планет. Ты совсем свой бизнес забросил, пока с нами возился. А я из управления могу поработать. Ева снова тяжко вздохнула, заглянула в его божественные голубые глаза. Чувствую, если так дальше пойдёт, нам придётся тебе офис прямо в тюрьме организовать. Заманчивое предложение, правда, таким, как я, там немного неуютно находиться, улыбнулся Рорк. Благодаря тебе мы задержали девчонку, не забывай. Посмотри на празных зевак. Для них убийство почти развлечение. Их кожа вон лезут лишь бы кровь увидеть. А уж если труп, совсем здорово. Любую из них мог бы стать следующим, любой, Рорк. Они этого просто не осознают. Потом будут хвастаться перед друзьями за кружечкой пива, что им довелось оказаться так близко от логова убийцы. А всё потому, что этого самого убийцу ты помог нам обезвредить. Вообще-то не я остаюсь здесь сейчас с порезом в 6 дюймов длиной, фингалом под глазом и синяками. Бог знает, где ещё. Ага. Его повела, наушими плечами. Потом вместе поищем. О, бонус для меня. Ну что ж. Она нервно Одёрнула шапочку, кивнула. Если собираешься поработать в управлении, пора нам выдвигаться. Пибоди, поехали. Сядешь за руль, обратилась Ева к Рорку. Мне ещё кое-что уладить надо. Пока обходили баррикаду и сквозь толпу любопытных пробирались к машине, она уже звонила надин. Ты мне дала ложную информацию, возмущённо заявила журналистка. Ничего подобного. Просто я тебе не всё рассказала. Как-то странно выглядишь. Что у тебя с левым глазом? Ничего, привожу себя в порядок между выпусками, объяснила Надин и продолжила подводить левый глаз. Тебе близко не было на Лексингтона-авеню, а лично меня нет, но там была наша оперативная группа, как я тебе и говорила. Но не тебя ни Уйло умаки. Операция проходила в другом месте. Мне теперь придётся быстрее ехать на радиостанцию и провергать всё, что наговорила в последних выпусках, чтобы дурой себя не выставить. И что ты думаешь? По стечению обстоятельств, буквально в том же квартале, где ты задержала эту стерву, оказался репортёр первого канала. Уже прямые включения с места происшествия выпустил зараза. Можешь последовать его примеру, хотя у меня есть предложение получше. Приехать в управление и в прямом эфире взять эксклюзивное интервью с непосредственным руководителем операции, который лично собственными руками задержал подозреваемую. Если этот вариант больше нравится, поторопись. Буду через 15 минут. бросила на дин и отключилась. Пибоди договорить, чтобы Уйло Умаки сразу после медицинского осмотра привели в допросную, и узнай, запросила ли она адвоката. Рио, сказала она, глядя в экран телефона. Мы задержали Уйло Умаки. Знаю, на первом канале этому весь эфир сегодня посвящён. Я еду в управление. Отлично, надо поговорить. Вас по лицу ударили во время задержания? Да, завязалась небольшая потосовка. А вот и задача, улыбнулась Рио. Аллют, приложите. Увидимся. Прежде чем они добрались до управления, Ева успела ещё созвониться с Мирой и Уидни. Как только Рорк заехал на её парковочное место в служебном гараже, его пули вылетело из машины. Что там, Бибади? Задержанную осмотрели, через 10 минут приведут в допросную. А а вот заветного слова на букву А она ещё не произносила. Хорошо. Пожалуйста, не обращай внимания на возраст. Уж это я смогу, поверьте. Но дай ей понять, что для тебя её возраст имеет значение. Изобразить сочувствие, глубоко вздохнула Пибоди. Я вечно из себя сочувствующую изображаю, потому что у тебя хорошо получается. При этом веди себя как строгий учитель, раздражённый проказами ученика, как взрослый по отношению к ребёнку, взрослый, который отвечает за ребёнка. Сделай Есть ещё пара моментов, надо с Рио по времени договориться. Ну и расчитаться с Надин. Ева стояла в лифте и нервно раскачиваясь с пятки на носок, просчитывала дальнейшие действия. В общей сложности минут на 20 Уйлу должна остаться одна, сидеть и ждать. Она привыкла дожидаться нужного момента, напомнила Пибоди. "Не при таких обстоятельствах, если хочешь, понаблюдай". Обернулась она к Лорку. Буду заходить периодически, а когда закончишь, сразу тебя подхвачу, ответил он. Из лифта Ева Премиком отправилась в свой кабинет. Сварю тебе кофе, потом найду тихое местечко, поработаю часок, решил Рорк. Иди в мой кабинет, если хочешь. Может, позже, тебе он пока самой нужен. Рио их уже ждала. Быстро вы, однако. Я только что из своего офиса. Раз уж работаю в субботу, чего зря время терять? Привет, Рорк. Я сейчас уйду. На минутку заскочил. Кофе? О, да, спасибо. Что с рукой? обратилась Рио к Еве. У неё был нож, ответила Ева, присаживаясь на край стола. Рорк протянул ей чашку с кофе. Сейчас себе сделаю и уйду. Не обращая внимания на то, что в кабинете по сторонней, Рорк взял Еву за подбородок и крепко поцеловал. Заканчивайте своё дело. Увидимся завтра. улыбнулась ему Рио. Повеселее мероприятие будет. Что за мероприятие? Поинтересовалась Ева, как только Рорк вышел за дверь. День рождения Беллы. Что, не может быть, уже завтра? Ну да, в воскресенье днём. Как выясняется, очень удачно выбрали время. Ева опустила взгляд на свою чашку. Я, наверное, не смогу. Да ладно, в чём проблема? Весело будет. Тортик, ну и само собой взрослые напитки. А сейчас давайте поговорим о нашем кровожадном подростке. Да, подождите, надо Пибоди позвать. Ева подошла к двери и крикнула в коридор: "Пибоди!" Напарница прибежала почти сразу, Ева протянула ей чашку обычного чёрного кофе: "Закрой дверь. Ну что ж, поведу я вам, как я вижу всю процедуру. Во-первых, надо потянуть время". Ева подробно выложила свои соображения. Они все вместе обсудили стратегию, тактику и юридические нюансы. А вдруг раздался стук в дверь. Ева обернулась. Это Надин. Пибоди, сходи посмотри, как там наша подозреваемая, только из комнаты наблюдения. Я подойду минут через 10. Ева открыла дверь, на пороге стояла взбешённая Надин. Прежде чем она успела обрушиться на Еву с гневной тирадой, Рио встала и направилась к двери. Привет, как дела? Слышала, вы были на Мэдисон-сквере в ночь убийств. За кулисами, далеко от места событий. Тут сейчас как раз и разворачиваются главные события. И то ли ещё будет. Если и сегодня не получится, завтра поговорим. И со мной тоже, ставила Пибоди. Заметив гневный блеск в глазах Надин, она поспешила удалиться вместе с Рио. Надин захлопнула дверь. Ты мне соврала. Нет. Если бы от этого зависела чья-то жизнь, соврала бы без всяких сомнений. Не потребовалось. Я, скажем так, воспользовалась тобой в благих целях. В результате ты помогла нам спасти много жизней, мою в том числе. Спасибо. Что за чушь? Это не чушь. Слушай, хочешь выговориться, пожалуйста. Расскажи мне, какая я не хорошая. Подожду. Но ну, может лучше позволишь все объяснить, а потом запишем интервью. Выбирай. Я думала, мы друзья. Далас не унималась на один. Глаза ее по-прежнему злобно сверкали. Чтобы там ни было, мы прежде всего друзья. Такой ну и есть. Именно поэтому я сразу позвонила тебе, и никому другому. Я знаю, кто мне настоящий друг. Иногда, правда, кажется, друзей у меня больше, чем хотелось бы. Но если уж считаю человека другом, значит, могу ему доверять. Я точно знала, на тебя можно положиться. Могла бы правду рассказать и полагаться сколько души угодно. Ева поняла. Без объяснений тут не обойтись. Она пожала плечами, поставила вариться кофе для Надин. Я правду сказала, но не полностью. Опустила те факты, которые могли бы тебя скомпрометировать как журналиста. Она передала Надин чашку с кофе. Мы друзья, Надин, но на работе об этом никто не должен знать. Вот в чем дело. Ну как? Надин осеклась и подняла руку, сама себя останавливая. Ладно, рассказывай, как было дело. Я уже собиралась выезжать на Лексингтон в Винел, но потом быстро решила проверить еще одну версию. Просто Азария вдруг нашла. Тогда-то я и подумала, что если интуиция меня не подведёт, нужно как-то отвлечь подозреваемую. Я сказала тебе об операции на Лексингтона Веню. Как только мы удостоверились, что девчонка скрывается в доме своей матери с сыном арсенала оружия, она бы наверняка нас заметила, и тогда ни один человек, и даже не два, наверняка угодили бы в больницу в лучшем случае. Нужно было отвлечь Улу. Посмотрев в твой выпуск, она решила, что ей ничего не угрожает. А у меня появилось время вызвать подкрепление и взять девчонку почти без риска. И вот результат. Она сейчас в допросной, при задержании почти никто не пострадал, во многом благодаря тебе. Надин пристально посмотрела на Еву. Почти не пострадал никто, говоришь? Ну-ну. А -ну. вон какой у тебя фингал под глазом. А с рукой что? Мелочи. У меня благодаря тебе окно появилось, и я им благополучно воспользовалась. Информация, которую ты дала в прямом эфире, не была ложной. Просто по объективным причинам я не могла рассказать всего. Попросить не сообщать половину подробностей было бы нечестно с моей стороны. Я, наверное, не очень разбираюсь в настоящей дружбе, но, по-моему, просить человека, которого называешь своим другом, ставить под сомнение свою профессиональную репутацию ради твоих собственных интересов, просто напросто непорядочно. Она один вздохнула, выдвинула стул из-под стола, села, отхлебнула кофе. Так значит, вы правда собирались проводить операцию на Лексингтона-авеню? Да. Мы шли по наводке, и дал нам эту наводку никто, иной как отец подозреваемый. Надин резко выпрямилась. Её сдал собственный отец? Не совсем. А если у тебя есть вопросы, я готова на них сейчас подробно ответить в эфире. Давай поторопимся, мне ещё дело закрывать. Надин с минуту помолчала. Не представляешь, как меня взбесило, что этот придурок сперва меня обошёл. Бывает. Пожало плечами Ева. А он теперь от зависти сгорит, когда ты получишь все подробности задержания, а потом ещё прокомментируешь результаты допроса. Да уж. А я точно могу тебе верить. Абсолютно. Маки стреляла и в Рорка, и в Пибоди. Если бы не защита, оба сейчас были бы уже в морге. А ты? Да, я тоже. Тут вот ещё что. Неотлике мы её. Она, чтобы отличи нас, могла начать стрелять по мирным жителям с расстояния в пару кварталов. К счастью, у неё просто не было времени. Пока она смотрела твой выпуск, мы проникли в дом. А в результате минимальный ущерб. Ладно, подумаю об этом позже. А сейчас надо позвать оператора. Поговорим в прямом эфире. Как понимаю, макияж предлагать бесполезно. Хочешь похвастаться боевыми ранами? Имею право. Я их честно заработала, улыбнулась Ева. Пибоди вышла из комнаты наблюдения, где они с Мирой следили за Уйлу, скучавшей в полном одиночестве в допросной. И между делом обсуждали предстоящую вечеринку затем заглянула в допросную уило подняла на неё глаза дреды она обстригла короткие тёмные волосы неопрятно торчали во все стороны на лице появились синяки пора бы уже ё-моё ещё пару минут ответила пибоди принести тебе чего-нибудь попить о господи ну давайте пожала плечами уило апельсиновой газировки пибоди кивнул Повернулась и едва не подпрыгнула от неожиданности, столкнувшись с Евой. Извините, не знала, что вы уже готовы, предложила пока ей девчонке чего-нибудь попить. Ладно, принеси, только побыстрее. Помощник прокурора идёт. Я мигом. Пиподи убежала, в спешке забыв прикрыть дверь. Далас, приветствую. А здравствуйте, Рио. Говорила же я вам, не к чему предлагать сделку. У нас были серьёзные основания заключить сделку с Макки. Сами прекрасно знаете. К тому же, он рассказал, сколько у дочери оружия и какое. Без него вы бы этого не узнали. Это мелочи. Я бы в любом случае её задержала. А сейчас придётся выдвигать обвинения как несовершеннолетней. Как нам теперь объяснить семьям погибших, что человек, убивший их родных, всего через пару лет выйдет на свободу? А вы бы предпочли ещё несколько семей оповещать об очередных убийствах? Из-за вашей сделки мне придётся через пару лет, когда девчонка выйдет на свободу, начинать всё сначала. Реабилитация. Не надо. Такие, как я, рискуют всем, чтобы упрятать таких, как она, за решётку. А потом вы своими сделками сводите все наши усилия на нет. У Илоу Маки приспокойненько выйдет и примётся за старое. Ей меньше 3 лет дадут. И вы называете это победой? Мы не о победах сейчас говорим, а о том, чтобы корректно выполнить свою работу. Мы обезделали всё, что смогли. И вот результат. Если убедите её признаться, сэкономим деньги налогоплательщиков на судебных издержках. Ну так что? Будем обсуждать несовершенство системы или делом займёмся? До мы попасть ещё сегодня хотелось бы. Система дрянь. Готова? спросила, вернувшаяся со стаканчиком газировки Пибади. Да, вам лучше не присутствовать на допросе, Рио. Это не вам решать. Мы по одну сторону баррикад, Далас. Смирись. Пибади распахнула дверь. Ева зашла с каменным лицом, глаза ее все еще гневно сверкали. Запись: лейтенант Ева Даллас, детектив Делия Пибади, помощник окружного прокурора Шер Рио начинают допрос Уиллу Маки. Ева зачитала вступительное слово. Пибади тем временем поставила газировку на стол. Уиллу подняла стаканчик с коваными руками, с самодовольной усмешкой отпила глоток. Вам зачитали ваши права, мисс Маки. Да, я их прекрасно понимаю. Здорово я вас отделала. Жалко нож соскользнул. Не груби, сгругонахмурившись, отдёрнула Пибоди. Ты и так здорово влипла. Могла бы вас пришить, продолжала Уйлу, как ту тётку, что в вас в фильме играла. Хамить взрослым тебе совсем не на руку, предупредила Пибоди. У тебя большие проблемы, Уйлу. Вы ворвались ко мне домой, я защищалась. Мы вошли в дом твоей матери с официальным разрешением, ордером на обыск, возразила Ева. И нашли там тебя. А при тебе множество единиц нелегального оружия, которым ты воспользовалась для нападения на офицеров полиции. Уйлу улыбнулась. Она была привлекательной девушкой, несмотря на многочисленные синяки и садины, однако в улыбке проскальзывало что-то жуткое. Она медленно подняла средний палец, почесала им щеку, глядя Еве прямо в глаза. А это не мое оружие, я им воспользовалась для самообороны. Ты стреляла в полицейских? Напомнила Ева. Откуда мне чёрт возьми было знать, что вы копы? Мы представились. Мало ли кто что говорит. Ты видела фильм "Дело Айкова"? Конечно. Больше всего мне нравится момент, когда вас взрывают в лаборатории. Ради него только и пересматриваю. Уиллу сухой мылкой закатила глаза в потолок. Может, однажды сбудется? И все же ты меня не узнала. Да, я вас секунду всего только видела, а через секунду взорвала гранату в попытке сбежать. Самооборона. Снова пожала плечами Уиллоу. Какая разница, узнала я вас или нет. Я защищала себя и свой дом, у меня есть право. Уиллоу, ты знала, кто мы? У коризни на бута учительница покачала головой Пибоди. Хамство тебе не поможет. Допустим, тебя напугали, ты инстинктивно стала защищаться, но... Да, вот именно. Зачем тебе всё это оружие? Оно просто у меня хранилось. Откуда ты его взяла? Оно не моё. Мне ещё по возрасту не положено. Я маленькая, 15 всего. Не забыли? Широко заулыбалась Уйлоу. Кывка сжав челюсти, её бросила на Риу тяжёлый взгляд. У тебя нашли оружие, ты им воспользовалась. Я умею постоять за себя. Где ты научилась с ним управляться? С лазерными винтовками, гранатами? Отец научил, он первоклассный коп, вам до него далеко. Видимо, поэтому я его поймала, и он теперь до конца жизни просидит за решеткой. Вы его поймали только потому, что он сам позволил. Да неужели? Да уж. Плохо ты фильм смотрела, если думаешь, что я не в состоянии задержать конченного наркомана. Фильм в любом случае фигня, голливудские выдумки. Твой отец наркоман, это уже не выдумки. Он с горя. Уиллоу поджала губы. погрозила Еве пальцем. Посмотрела бы я на вас, если бы какой-нибудь мудак размазал вашего ненаглядного папочку по тротуару. И чтобы заглушить боль утраты, он подсел на наркотики и решил переубивать всех, кто, как ему показался, был виноват. Это вы так думаете? Разве я не права? Уйло узевнула, слегка отклонилась назад и уставилась в потолок. Скучно так, как? Скучно, выдалас, сказала она, снова встретившись с Евой глазами. Лейтенант Ева Далас: Однажды на вас не будет защитного костюма. Просто выйдете куда-нибудь по делам, и тут откуда не возьмись бах, и вы труп. Спорим, про это кино не снимут. Ева, не отводя глаза, смотрела на Уйлу. Она вдруг поняла, чего так боялась Зоуи Янгер холоднокровного взгляда убийцы. Ты хочешь, чтобы я умерла? Уйлу. Да, лучше бы вы умерли. Я тут с вами от скуки с ума сойду скоро. Тебе скучно? Что ж, поехали дальше, не будем терять время. Вернёмся к эпизоду в центральном парке. Трое убитых. По какому принципу ты их выбирала? А с чего вы взяли, что это я сделала? Твой отец признался, сказал: "Ты его глаза и руки, и что стреляла ты, Уйлоу. Сам бы он не смог". Глаза и руки я от него унаследовала. Со своими он пользоваться не может, совсем подорвал здоровье наркотиками. Уйлоу вновь пожала плечами и принялась усердно разглядывать ногти. Его личное дело. По-моему, наркотики и алкоголь притупляют ощущения. Все происходит как во сне. А тебе реальные ощущения нравятся, значит? Но ну, какой смысл, если ничего не чувствуешь, сам не понимаешь, что делаешь? Ева открыла папку, достала фото первых трех жертв. Что ты чувствовала, когда их убивала? Уиллу придвинулась ближе к столу, стала внимательно рассматривать фото. Ева не увидела в ее взгляде ни интереса, ни любопытства, и шока тоже. Девчонку переполняла ликующая радость. Скукой и не пахло, сплошное самолюбование, желание растянуть процесс подольше, оставаться в центре внимания. Первоклассные выстрелы. Ойлу отпила глоток. Только избранные способны так метко стрелять. А ты себя к избранным, конечно, причисляешь. В этом деле второго места не существует. Она демонстративно покрутила стаканчик в руках. Второй, значит, проигравший, либо будь первым, либо ты никто. Умение так метко стрелять делает тебя особенной, избранной. А вы бы так смогли? Не знаю, пожала плечами Ева. Не пробовала. Дело в том, что мне не интересно стрелять в беззащитных людей, пока они на катке развлекаются, находясь при этом за милю от них. Вы бы не смогли. В этом всё дело. Думаю, вы дальше 10 ярдов из пистолета в мишень вряд ли попали бы. Что уж говорить про дальнобойную лазерную винтовку. Миля, точно бы промазали. В лучшем случае пришли бы какого-нибудь недоумка на пятьдесят второй. А еще меня десять лет не обучал и не натаскивал бывший армейский снайпер и офицер спецназа. Отец ведь всячески поощрял твою хобби. Ага, как же хобби? Ойло уваскалившись, поддалась вперед. Одного обучения мало. Тренировки и практика, конечно, важны, но прежде всего нужен талант, а врожденные способности. Значит, ты была рождена, чтобы убивать? Уилло уснула, откинулась на спинку. Мне от рождения дана способность четко попадать в цель. Ухмыльнулась она. Зачем было целиться в нее? Ева откинула пальцем фото Элисы Ваймом. А почему нет? А значит просто на абум? Лишь бы в кого? Ева покачала головой. Не думаю. Ну же, Уилло, признавайся. Просто тебе не нравятся такие, как она. Приходило повыделываться каждый божий день, как будто прыжки и вращения делают её особенной, и красота не повод. Но теперь она труп. И одним нажатием на курок ты прервала жизнь этой выпендрёжницы в красном костюме. Думаю, тебе понравилось. Правда, сказалось волнение со следующей основной жертвой Майклсоном. Небольшая осечка вышла. Эбрет Оскорблённое достоинство, гнев и презрение всё вместе отобразилось на лице Уилоу. Всё произошло так, как я хотела. Выстрел в живот, кровь фонтаном. Он видел и чувствовал. Хотела заставить его страдать? Не хотела, а заставила. Я никогда не промахиваюсь. Поняли? Дала ему время помучиться, осознать, что он уже не поднимется. Если бы тот старый хрыч вовремя делал свою работу, мой отец не превратился бы в беспомощного калеку. Но ему тогда не понадобилась бы твоя помощь. Он бы не нуждался в тебе так остро. Я всё для него, его первый и единственный ребёнок. Если бы Сьюзан не погибла, ты бы вскоре перестала быть единственным ребёнком. Да она просто идиотка была. У Евы глаза полезли на лоб. Ты убила столько людей ради идиотки? Уиллоу в ответ лишь развела руками и опять уставилась в потолок. Уверена, ты её любила, сказала Пибади с сочувствием. Чтобы на такое пойти, надо любить человека. Она наверняка многое для тебя значила. Просто ты не признаешься. Ой, я вас умоляю! С усмешкой ответила Уиллу. Она с трудом вспоминала по утрам, как обувь застегивается. Полное ничтожество. Рано или поздно мой старик бы от нее ушел. Победители всегда уходят первыми. Просто ему не предоставлялось такой возможности. Сколько людей погибло из-за того, что у твоего отца не было возможности уйти как победитель? Я вас задумалась. Что ж, допускаю. Вернёмся к делу. Ты убила Ваймана быстро. Майклсона заставила страдать. А что насчёт Алана Маркума? Я его не знаю. Третья жертва. Его подvinoла фото ближе. А, ну да. Мне его лицо не понравилось. Еле-еле на коньках стоял, всё время спотыкался на пару со своей девкой и смеялся при этом как придурок. Я её тоже могла убить. Два в одном получилось бы. Отца не хотела бесить. Мы договорились только троих. Давай-ка рассказывай всё по порядку. Как вы всё спланировали, подобрали укрытие, выследили Майклсона? Вы серьёзно, зачем мне это? Всё записывается. Лучше тебе признаться. Ну уж нет. Тем не менее, тяжко вздохнув, Эло устало выкладывать подробности. Рассказала, что после смерти Сьюзан отец начал пить, употреблять наркотики, что постоянно злился на всех и вся, впал в депрессию. Сидела у себя в квартире, пьяная и обдолбанная, а после того, как этот странный адвокат заявил: "Нет никаких шансов заново открыть дело", совсем поник. Я его вытащила. Ой, лоу, с силой ударила себя кулаком в грудь. Я вытащила его из этой ямы. Каким образом? Ну и только слабоки. Ему нужно было разозлиться, начать действовать. А раз с нами так поступили, мы поступим с ними ещё хуже. Ева откинулась на спинку стула. Хочешь сказать, твоя идея? Убить Майклсона, офицера Руссо, Иона Родштейна и всех остальных из вашего списка, включая невинных прохожих. Ты придумала? У вас со слухом плохо? Мне погромче говорить? Следи за языком. В ответ Уило лишь презрительно ухмыльнулась. Да пошли вы со своими замечаниями. Хотите, чтобы я вам рассказала, как было дело? Я рассказываю. У самих-то ума не хватает додуматься. А почему с файна не начали? спросила Ева. Это видео он сбил Сьюзан. У вас совсем мозгов нет. Если бы мы файны убрали, любой самый паршевый коп сразу заподозрил бы папу. Файны мы приберегли напоследок, а решил оставить водителя на закуску. Ой, Лоусново подалась вперёд с презрительной усмешкой. Вы что, прослушали, когда я рассказывала, что отец почти всегда пьяный был и под кайфом, а как только отходил, начинал слёзы лить. А я решала кого, когда и как. Думаете, он бы сам составил план? Я это сделала, чтобы из депрессии его вывести. Без меня он бы не смог. А значит, ты ему помогала тем, что предложила убить людей, которые, на твой взгляд, несут ответственность за смерть Сьюзан? Я предложила, но поставила определенные условия. Уиллу подняла стаканчик, принялась им эмоционально размахивать. Он должен был взять себя в руки, меньше пить и колоться. В итоге пить почти бросил, наркоты сперва больше стало, но потом... И с ней начал развязываться. А когда мой старик в себе, он прекрасно умеет планировать операции. Он предложил стрелять издалека. Мы несколько раз на запад выезжали. Я тренировалась. В трезвом состоянии он прекрасный наставник. Вы выследили своих жертв, узнали об их распорядке дня, выяснили, где в какое время они бывают, их планы, как с Уоном Эрштейном. Вы заранее узнали, что он придёт в Мэдисон-сквер на концерт. Тот парень был заядлым фанатом, считал дни, часы, Так хотел увидеть своего поганого рокера, а в основном слежкой занимался отец. Я помогала, когда удавалось смыться от Зоуи, тупой курица, живой инкубатор, вот она кто. Укрытие выбирала я. Папа хотел поближе, но потом понял, что я справлюсь. Сколько вы разрабатывали план? Целый год. Отцу надо было хотя бы немного прийти в себя. Собирали оружие, заказывали документы, продумывали стратегию и тактику. Из его квартиры вы переехали. Нужен был надёжный штаб. Так что да. Потихоньку перевозили всё необходимое в новое место. Знали, что когда начнём, будет не до этого. Каждый день новые жертвы, паника, все дела. Вам повезло, что смогли нас вычислить. То есть, когда кто-то оказывается лучше умнее тебя, ты считаешь, ему просто везёт? Дали бы отдохнуть лучше. Раз такие умные, чего же меня допрашиваете? Сами должны всё узнать и обо всём догадаться. Тут ты права, кивнула Ева. Именно сейчас она как раз видела полную картину во всех ужасающих подробностях. Просвети меня.